Глава 9. Когда один легион вернулся в столицу моей конфедерации, я с небольшим количеством охраны и главой тайной канцелярии Легаласом направился в наш новый город, чтобы лично оценить обстановку и побеседовать с жителями города. Если верить этому бледнолицему ящеру, то нас тут ждали с распростёртыми объятиями, так как королевство последнее время очень сильно давило на своих граждан, повышало налоги, и прочее столь любимое народом в том же духе. По пути нам попались несколько отрядов дезертиров, с которыми мы разобрались без потерь. А Гектор, который вызвался лично нас сопровождать, чтобы посмотреть на своих бойцов, показал себя во все и красе. Но кто ещё среди лесной тропы выдернет из почвы дерево с корнем и снесёт к чертям тройку лучников метким броском? Верно? Только его подружка, что сейчас находилась в подземелье. До нового города уже начали прокладывать дорогу, причём сразу мощёную, чтобы торговля внутри государства процветала. Ведь по хорошим дорогам и телеги передвигаются быстрее, да и грязи меньше. В общем, Юрий молодец. Вот только везде и сразу он не может успеть. Надо будет ему помощников найти, а то он и разрыв, бедный, аж жалко его. Зато ему нравится. «Наверное. Когда мы подошли к полю боя, то тут еще проводились работы по уборке трупов и снаряжения. Нельзя было оставлять на полях перед городом столько мертвецов. Это могло плохо сказаться на почве и воде, которую местные достают из колодцев. А эта игра слишком умная, сто процентов подкинула бы какую-нибудь эпидемию из-за этого. Либо были бы массовые отравления, а народ бы меня виновником всего и вся сделал». Первое, на что я обратил внимание, так это на выставленную стражу. Около ворот стоял один наш боец и человек из добровольцев. Насколько я смог выяснить из общения с ним. После освобождения города из лап прошлого правителя, который, кстати, сейчас сидит в подземелье и ждёт своей участи, много людей захотели служить в нашей армии. Для этого им надо было пройти курсы подготовки, которые разработала Элис. Иначе они были бы балластом. А в народном ополчении они могут послужить на благо народа и снизить нагрузку на наши войска. Стены начали восстанавливать тоже весьма оперативно. Начальник местной строительной бригады, Гоблин, что меня крайне удивило, ведь они были редки в наших краях, клялся, что за неделю все стены будут восстановлены, а рабочие довольны всем, даже спят на мягких кроватях. Отправь доверенное лицо, проверь, чтобы все было так, как говорит этот мелкий прохвост. «Отошли мы за закоулок с моей делегацией, где я и дал Леголасу небольшое задание». «Если все в норме, то меня даже не беспокой. Если нет, то краткий доклад, а этому мелкому люлей, чтобы все свел к норме». «Понял», – кивнул мордой Леголас, достав из-за пазухи блокнот, в котором пометил данное ему задание. «Советую пройтись по главной улице. Там есть заведения, которые могут вас заинтересовать». Спорить я с ним не стал. А смысл спорить с главным осведомителем моего государства? Верно, никакого. Так что нашей следующей целью стала главная улица, на которой произошла резня магов, как говорил местный народ. Столько магической крови на улице этого довольно крупного городка не проливалось никогда. Сама улица оказалась довольно красивая. стояли масляные фонари, которые специально назначенные стражники разжигали по вечерам, чтобы ночью улица просматривалась целиком по центру, разделяя её на две части. Стояло множество клумб с лавочками. Сама по себе улица была ухожена, то тут, то там сновали уборщики, которые убирали за местными свиньями, давая рабочие места беднякам. Дома после резни немного пострадали, виднелись следы копоти на стенах, местами были выбиты окна, но при этом они были относительно целы, аккуратны. Ни один из них не кренился, а краска, если такова была, оказалась весьма свежей. Странно, что народ не взлюбил своего правителя. Поманив меня рукой в магазинчик на первом этаже, Явно с жилого дома Леголас завел меня в ювелирную мастерскую, где прилавки в данный момент пустовали, а в дальнем углу медленно протирал пыль на шкафу какой-то старичок. Услышав нас, он показал рукой, что сейчас освободится. Буквально за полминуты протер полку до конца, после чего развернулся к нам лицом, подошел к стойке и улыбнулся. Мастерская имени Трелина и я, Тремин Арну, к вашим услугам. «Заговорщицким тоном с лживой улыбкой на лице, как и полагает любому коммерсанту, поприветствовал нас явно хозяин помещения. Чем я могу вам помочь?» «Приветствую, Тремин!» — улыбнулся я более искренне, чем он, показывая свою доброжелательность. «Мне бы подобрать амулет, желательно зачарованный, а также несколько колец, которые бы не мешались под моими перчатками». Ой, развёл руками в сторону ювелир. По поводу зачарования я вам ничем помочь не могу. Старый король издал указ о разделении труда, чтобы появилось больше рабочих мест, больше лавок, с которых можно драть огромные налоги. У меня есть только украшения, которые я убрал в надёжное место из-за осады. Если вы подождёте, я вам принесу подходящие к вашему образу ювелирные украшения. Хорошо, склонил голову я, а старикт тем временем исчез где-то в подвале своего дома, а я тем временем обратился к легаласу. Слушай, у тебя есть деньги, а то я привык, что всё как-то почти бесплатно достаётся. Денег с собой никогда не носил. Не переживайте, усмехнулся хрипло легалас. У меня с собой всегда есть достаточно средств, как и у моих подчинённых. Ремесло иногда требует их наличия при себе, так что можете покупать всё, но только не дороже одной тысячи золотых монет». Через десяток минут старик снова показался перед нами. Его лицо было несколько хмуро, но всё же в глазах был некий блеск, говорящий о его алчности. Перед донной он положил всего три украшения. Первое из них амулет, сделанный из чистейшего золота, с инкрустированными рубинами в самом кулоне в форме головы дракона. Также были два, насколько я понял, парных кольца. Они не были чем-либо украшены. Одно было сделано из белого золота, второе из обычного. На обоих была гравировка в виде змееподобных драконов. Что-то из азиатской мифологии, если мне не изменяет чужая память. Старик в это время что-то говорил, но я особо не слушал. Сам внимательно рассматривал обнувки, вникая во всё через интерфейс системы, который в последнее время стал несколько скуднее по поводу предоставляемой информации. Но старик не врал. Вещицы были сделаны из заявленного им материала, причём система оценивала их качество как редкое, при том, что они ещё не давали никаких характеристик и бонусов. Почём? перебил я расхваливающего свое творчество ремесленника, посмотрев ему пристально в глаза, подавляя своей аурой превосходства, если она у меня есть. «За все?» Задал скорее риторический вопрос старикан, после чего оценивающий посмотрел на меня, потом взглянул, слегка испугавшись на Леголаса, а потом на Огро, что стоял в белокрасных доспехах возле открытой двери. «Семьсот тридцать две золотых монеты». Уважаемый, попытался улыбнуться Легалас, но у него получилось только оскалиться. Вы уверены в своей цене? Уверен, невозмутимо ответил старик, не сводя глаз с меня, лишь бы не смотреть на бледного лучника. Я знаю, что передо мной новый правитель. Я достал одни из своих самых лучших работ. Под стать новому правителю, сделал максимально возможную скидку для вас. «А вы меня еще ограбить хотите? Да тут только материалы на шесть сотен золотых, а мне еще на что-то жить надо, на что-то инструменты покупать!» «Леголас!» Перекрыл я рукой путь к прилавку, показывая, чтобы ящер не влезал. «Давай не будем показывать, что мы варвары. По изделиям видно, что они стоят своих денег и даже больше. Заплати ему восемь сотен золотых, да пойдем дальше по делам». «Хорошо». недовольно прорычал тайный канцлер, после чего достал свои монеты, отчитал две сотни себе, остальное положил на прилавок ювелиру. «Благодарю, ваше сиятельство!» Вот только засиял от счастья не я, а старик, который тут же свалил с золота в какой-то мешочек у себя на одежде, после чего улыбнулся и дал совет». Сегодня к мастеру зачарования можете не ходить. Рядом с его домом бушевало сражение, а один из магов перед смертью зарядил в его дом огненным шаром. Сам мастер в порядке. Сегодня он решил заняться своим домом и семьёй. Дня через 3 можете к нему заглянуть. Всего за сотню золотых он зачарует вам любой предмет. Спасибо. В знак благодарности я склонил немного голову, после чего развернулся и первым вышел из лавочки ювелира. Следом за мной выскочил недовольный Галаз, который хоть и назвал цифру возможных затрат в 1000 золотых, но явно не рассчитывал, что будет потрачена большая часть от этой тысячи. Как говорится, нечего языком трепать о своих возможностях, люди будут требовать меньшего. Дальше мы шли в сторону замка, внутри которого даже не было сражений, ибо воины побоялись оказаться в запрети ловушке, ибо многие прекрасно видели, что стало с крепостью за городом. Так что внутри городского замка всё было убрано, всё было красиво и ухожено, аж глаза не могли нарадоваться. Спустившись сразу в темницу, где содержали пленённого короля некогда великого королевства, что склонилось перед империей, я оценил обстановку тут. Камеры были буквально переполнены людьми. Причём по их внешнему виду было понятно, что они не военнослужащие, не легионеры, а обычные граждане или крестьяне. Кто такие? слегка повернул я голову в сторону легаласа, остановившись напротив одной из переполненной камеры, в которой люди уже спали даже на полу. Трое моих попались на подслушивание разговора в городской страже. Отвёл меня немного в сторону тайных дел мастер. Пятеро обыкновенные воры. Трое мошенники, один фальшивомонетчик, ну и остальные по мелочи. Кто-то перебрал и уснул на улице, кто-то подрался и его скутила стража. В общем, надо освобождать места. Чувствую, скоро понадобится множество новых мест. А этот почему один? Подошли мы к реально огромной камере, в которой сидел один единственный пухлый мужичок лет 50 по зимним меркам, с лёгкой проплешиной на голове. тёмными волосами, карими глазами и неаккуратной щетиной на поникшем припухлом лице. «Так это же король!» – несколько опешил Леголас, смотря на моё недовольное лицо. «Как-то не особо вежливо будет его сажать в одну камеру с кем-то другим. Я так считаю. Плюс ко всему прочему, его просто на куски разорвут. По крайней мере, есть такая вероятность». «Пересадите излишки преступников из других камер в эту». — сухо сказал я, безразлично смотря на несколько побледневшего правителя. «Возле камеры назначить постоянное наблюдение, чтобы никто даже пальцем не прикоснулся к его величеству». «А ты?» — обратился я к пухляшу, из-за чего тот несколько испугался. «Теперь ты понимаешь цену лояльности Империи? Ее просто нет. Грош, ты проиграл, как только решил впервые прислать сюда своих легионеров. Это тебя и погубило». Развернувшись буквально на пятках, я пошёл прочь из тюрьмы. Был ещё один важный вопрос, который необходимо было решить, причём это лучше было делать как раз в этом городе, так как он ближе к моей цели. Войдя в тронный зал, который выглядел несколько скудно, не было никаких орнаментов, не было статуй, флагов, барельефов, картин, стандартов, зато виднелись места, где некогда такие стояли. Значит, мои провели ревизию и лишнее просто выкинули, чтобы мне это не мозолило глаза. Верное решение, иначе бы я сам жок чертям всё тут. Свернув в сторону еле заметной двери, попал в маленький кабинет, в котором король явно решал какие-то деловые вопросы, подписывал бумаги, читал документы и всё такое. В общем, личная канцелярия бывшего правителя. Усевшись за его стол, я стал рассматривать кипу бумаг. которая тут осталась лежать. В основном тут были письма, которые вернулись непрочитанными из столицы империи, так как читать там их было некому, ибо император находился в великой пустоше. Сплошь и рядом запросы о помощи, где такт граничил с истеричностью короля, который явно боялся нашего наступления на свой город. И не зря боялся, я взять его оказалось не так уж и трудно. Только архимаг мог предоставить неприятности. А я смог его взять целиком и полностью на себя. А теперь давай перейдём к самому интересному. Отодвинул я кипу бумаг в сторону, сложив руки в замок перед собой, поставив их локтями на стол, после чего опустил голову на сомкнутые пальцы. Мне помнится, я тебе давал поручение найти пятерых самых лучших кандидатов на роль послов. Как успехи? На текущий момент времени получилось отобрать троих. Пощёлкал пальцами Легалас, после чего забежал неведомо где скрывавшийся до этого его помощник, сучил ему три папки и снова умчался в тень. Од вот на них полное досье. Ещё ралд, что присоединился к нам ещё младенцем, когда мы защищали остатки его клана от демонов. Человек, один из первых прибывших крестьян, на удивление весьма красноречив. Да и манерами не обделён. Кстати, именно его рекомендую попробовать отправить в первую очередь к эльфам. Знать некоторые их обычаи, что может быть хорошим подспорьем. Третий. Вызвался один из старых гномов. На него получилось собрать меньше всего информации, а также его кандидатуру требуется одобрить ещё и у главы гномов. Но этот не боец. Старый уже сильно. Руки они способны долго удерживать оружие, а ноги держать тем в всего строя. Хорошо, кивнул я. Пока побеседу с человеком, с Наридиевым, провели к бесам, а потом в сопровождении своих людей отправив к эльфам. На успех не надеюсь, но по крайней мере, твои смогут собрать множество информации по поводу этих древесных гадов. Понял. Снова сделал запись в своём блокноте Легалас, предварительно положив передо мной папки с личными делами на этих послов. На всякий случай, прочтите. Там есть очень интересная информация, вам она как лидеру не помешает. Слушай, нахмурился я, отталкивая от себя эти бумажки. Делегирую обязанности главы нашего Мида тебе. У меня просто времени нет этим заниматься, нужно готовиться в поход против демонов, ты это прекрасно знаешь. М-м, не, да? Словно пробуя на вкус это слово, посмотрел на меня мой собеседник. Министерство иностранных дел, усмехнулся я. Пока через тебя вся информация будет проходить по другим государствам, я официальное лицо, за которым будет стоять обязательное решение особо важных вопросов. Если что-то мелочное, сам решай. Также у меня для тебя есть ещё два поручения. Слушаю. Приготовился снова записывать легалас. Первое начинай вводить в курс дела Юрия. Слегка хмуро начал говорить я, смотря в глаза ящеру. На время моего отсутствия он будет исполнять мои обязанности. Ему будет полезно знать, что происходит у нас внутри государства и снаружи. Второе усиль контроль за ущельем. Там сейчас идут работы по восстановлению дороги к другим замкам, а также это самый быстрый путь к пустошам. Нам приключения с демонами не нужны. И если что-то подозрительное заметишь, оповещай сначала Элис, чтобы она успела отреагировать, потом уже меня. Безопасность государства на первом месте. Понятно? Предельно понятно. Перестал записывать лучника, пуская свои лапы. На этом всё. Да, недолго думая, ответил я. А когда ли галаз уже собирался уходить, я его окликнул. И передай лидеру гномов, чтобы он со своей армией совершил марш-бросок в этот город. Вся ближайшая крепость будет в его распоряжении, пускай пока поселятся там, чтобы народ города не пугать. А то они, скорее всего, гномов-то и не видели никогда. Передам, кивнул ли галаз перед тем, как исчезнуть за дверью кабинета. Ну а мне предстояло решить еще кучу всяких мелких вопросов, издать пару указов, в общем, заняться самой хреновой частью моего статуса. Бумажной работой. Ненавижу бумажную волокиту.